Глава 19. Всю дорогу молча шла за ними следом. Глупо надеюсь, что Кесар сейчас повернётся, скажет, что пошутил, и выпроводит этих вульгарных девёц. Но нет. Они уверенно шли впереди, и девушки бросали на меня через плечо презрительные взгляды. Иссяри. Ты неудачница, а мы в шоколаде. Откуда в них столько спеси? Ещё в баре я заметила, как они со странным вызовом смотрят на меня, словно я их соперница. Да фу на них. На пороге своей каюты Кисар остановился, и одна из девиц промурлыкала: "Кисарчик, а это с нами пойдёт?" И она тыкнула в меня своим острым коготком, так и захотелось залепить ей пощёчину, но сдержалась. Не стоит устраивать склоку. Кисар же проигнорировал вопрос девицы и обернулся ко мне, глядя словно сквозь меня, спокойно произнёс: "Раньше 10 не приходи, буду занят". Открыл дверь и жестом пригласил девушек внутрь. "Прошу, дамы. Весело обратилась она к ним и шлёпнула одну из них по попе. А следом у меня перед носом закрылась дверь. Ещё некоторое время постояла, усмиряя разбушевавшиеся чувства, а затем практически забежала к себе в комнату. Так гадка мы недавно не была. Думала, что хуже уже некуда, но вскоре в тишине корабля раздался весёлый смех, в котором я различила мягкие нотки Кисара. Вот они, минусы смежной комнаты. Наверное, она когда-то была частью каюты капитана. Звукоизоляция слишком слабая. Решив не обращать на них внимания, я приготовилась ко сну. Но он никак не шёл. Мои уши жили словно отдельно от меня и прислушивались к каждому шороху за стеной. Смех, звон, пару раз что-то грохнуло. Я даже немного успокоилась, но когда стала различать женские стоны, закусила губу. От стоящих перед глазами мысленных картин меня накрывала пелена ревности. А потом пришли слёзы злости. На себя. Какое мне дело до этого гадкого манипулятора? Пусть развлекается. Меня это совершенно не касается. Но почему я должна слушать его похождения? Зло отшвырнула одеяло и, накинув лёгкий халат, собралась на кухню за освежающим стаканчиком сока. Лучше уж с Жориком поболтаю. Но выдискаюта успела сделать всего пару шагов, как руку опалило болью, так и замерла, занесённой ногой для следующего шага. Что? Этот мерзавец уменьшил радиус браслета. Я стояла посреди коридора и тяжело дыша от ярости смотрела на запястье. Кисар совсем с ума сошёл. Неужели он хочет, чтобы я слушала, как он развлекается? Иди к чёрту. Сцепила зубы и направилась на кухню. Следующий разряд только добавил мне злости. Если я хочу этот проклятый сок, я его получу. Чуть не плача дошла до кухни и выпила с таким трудом доставшийся мне напиток. Жорик, вечно ошивавшийся там же, словно почувствовал мое настроение и прижался к ноге. "Иди сюда", сказала я и, присев, подняла его на ладонях. "А ты ничего такой приятный". До этого момента я никогда не брала странного малыша на руки, и на ощупь он оказался не таким противным, как на вид. Гладкая, слегка бархатистая поверхность была прохладной. Жорик легонько потёрся мои пальцы, и тут браслет снова сработал. Питомец подскочил и начал вырываться. птидняшка. Пожалела я его и переложила в пустую миску. Прости, пожалуйста, я не виновата. Это всё тот животёр. Больно было не только Жорику. У меня от столь сильного разряда даже слёзы потекли. Похоже, я переоценила свои силы. Лучше вернусь, заткну уши и попробую поспать. Подхватив собо Жорика, я почти бегом направилась к своей комнате и за время пути поняла, что эта страска хорошо прочистила мне мозги. Какая там любовь? Да я этого гада ненавидеть должна, и ненавижу. Вместо того, чтобы растекаться перед ним лужицей, стоит подумать ещё раз, как от него смыться. К чёрту всю мою добропорядочность. Я пожить хочу, а кисар, судя по всему, никогда мне долг не простит. Да из чего бы ему это делать? Обуреваемая такими душевными метаниями, я снова забралась в постель, предварительно заткнув уши плотными гелевыми капсулами. Тишина, и пусть они там хоть оборются. Боль в запястье стала весьма действенным лекарством от чувства этого мучения. Зато с утра я нашла существенный плюс от вчерашних событий. Я наконец-то выспалась. Жорик уютно устроился у меня на подушке, и я его легонько пощекотала, от чего тот смешно распался на шарике и попытался удрать. Прости, малыш, больше не буду, извинилась я и, подставив ладонье, снова собрала его в одну кучку. Как насчёт завтрака? Но не успела я умыться и облачиться в тонкий комбинезон, Как у двери загорелась красная лампочка, а вот и герой-любовник проснулся. Что-то рано. Подхватила Жорика на руки и отправилась в каюту капитана. Фу, ну и бардак. Повсюду валялась женская одежда, стояли пустые бутылки и стаканы. Почему-то мне всегда казалось, что кисарь не из тех мужчин, которые уважают такого рода ночные посиделки. Шкнуло она себя. Да что я вообще о нём знаю? Чуть не запнувшись, о лежавшей бесформенной куче одеяла, я аккуратно положила Жорика на пол. Он тот же девился на поиски таво, чем мог бы поживиться. Подняв одеяло, я повернулась к кровати и не смогла сдержать недовольной гримасы на лице. Слегка прикрытые простыней, на ней лежали те девицы, голые. Неприятное чувство едва успело меня кольнуть, как я волевым решением отфутболила его куда подальше. Здесь нужно убраться, раздался от двери в санузел бодрый голос Кисара. Он стоял с одним полотенцем на бёдрах и на меня набросилась дожавью, словно при нашей первой встрече. Всё так же красив, зараза. Собрала силы в кулак и мило улыбнулась ему. Доброе утро, кесар. Хорошо, девушек сам разбудишь. Займись, пренебрежительно бросил он, махнув рукой, и пошёл к шкафу с одеждой. Как скажешь, миролюбиво ответила я, скрывая злобную улыбку. Направилась к бару, и вскоре под неодумённый взгляд кесара высыпала на девец целое ведёрко с мелким льдом. Сказка закончилась за ложки. Утро наступило. Всё так же мило улыбаясь произнесла я, но вряд ли меня услышали. Раздался визг, от которого хотелось оглохнуть. Растрёпанные девушки сели на кровати и уже не выглядели такими красивыми и наглыми, как ещё несколько часов назад. "Одежда на полу", бросила я им и повернулась к Кесару, который с нескрываемым удивлением смотрел на меня. "Что? К чему этот взгляд? Неужели он рассчитывал, что я им чай приготовлю и развлеку светской беседой?" Ты уже расплатился с ними? нарочито громко спросила я у него. Мне или показалось, или Кисарс смутился. "Ты да неужели?" Это было так смешно, что я не удержала свой язык. "Надейся, ты получил от них скидку, а то бульнораны вы вчера закончили. Они вместо работы продрыхли полночи". Ох, как же я наслаждалась горячим смущением, затопившим всю каюту. Тот -то же ночью все смелые, а как с утра глянуться на своё поведение, то мы смущаемся. Дальше я сам, прошипел Кисар и подхватив меня под локоть, потащил к двери. Но не успели меня вышвырнуть в коридор, как раздался очередной виск. Одна из девушек судорожно затрясла рукой, сбрасывая Жорика, что так опрометчиво залез в её одежду на полу. Фу, пищала она, пытаясь избавиться от него. А Жорик от страха вцепился ещё крепче, и виск нарастал с космической скоростью. Жорик, ну ты это куда? обратилась я к нему. Вряд ли ты сможешь с ней расплатиться. На этом меня всё же вытолкнули за дверь, и прежде чем она захлопнулась, перед самым моим носом я услышала громогласный вопли Кисара. Жорик, фу. Ох, как же хорошо отвести душу. Это утро однозначно удалось. Довольно улыбнувшись, я пошла к себе в комнату. За стеной ещё пару минут была слышна возня, виск и торопливые шаги. Кисар явно безуспешно пытался поскорее выпроводить ночных визитёрш. Так тебе и надо, гадёныш. В следующие несколько дней Кисар явно меня избегал. Он давал мне поручения, которые не требовали его участия и были скорее формальными. Сходи туда, принеси то. Мы по-прежнему находились на станции, явно кого-то ожидая. Мои просьбы о прогулке были проигнорированы, а если я настаивала, то получала сверху несколько отчётов, которые вдруг срочно ему понадобились. В итоге я поняла, что если хочу иметь побольше свободного времени, то лучше молчать. Я безуспешно пыталась связаться с дедулей, и с каждым попаданием на автоответчик меня всё чаще охватывало волнение. Неужели он настолько далеко улетел, что там нет никакой связи? И вот сегодня утром меня разбудил настойчивый писк коммуникатора. С трудом открыла глаза и сразу подскочила на кровати. Дедушка. Привет, Асенька. С голограммом мне улыбался довольный дедуля. Привет. Чуть не плача от радости ответила я ему. Наконец-то ты на связи. С тобой всё хорошо? Ты где так долго был? Со мной-то всё отлично, отмахнулся он. Ты мне лучше скажи, что с тобой происходит? Я получил твои послания и требую, чтобы ты наконец в подробностях рассказала, во что тебя втянул этот поганец Оскар. Лицо Дидули снова приняло презрительное выражение, как происходило всегда, когда он упоминал о его бывшего мужа. Прямой взгляд не давал никакой возможности увернуться от ответа. Придётся рассказывать. Не всё, конечно. Про своё текущее фактическое рабство, думаю, пока упоминать не стоит. К чему расстраивать его? Помочь он мне всё равно не сможет. У Кисара есть видео, где я краду Эйфон. И даже если мне удастся доказать, что он незаконно проник на ферму или удерживал меня силой, нацепив браслет, то это не отменит всего факта, пока мне не победить в этой войне. Вздохнула и рассказала версию с Долгомоскором, утаив и Прохора, и мою кражу. Сейчас я прячусь и понемногу выплачиваю им долг. Я устроилась работать на корабль личным помощником одного бизнесмена. Прости, дедуль, за то, что впутала тебя в это. Я опустила голову, скрывая краску Стада, растекшуюся по лицу. Как же противно, что я вынуждена принимать от него помощь. Ведь это я должна о нём заботиться. А что делаю вместо этого? Прошу деньги, как один из тех неродивых внуков, что сидят на шее у стариков. Какой позор. Что я вижу? Голос дедушки звучал разочарованно, и я ещё ниже опустила голову. Но тут же в тоне деда появились властные нотки, и он продолжил. А ну-ка, вздёргивай свой курносик повыше. Не пристало Асельдаран глядеть побитым псом. Я с трудом подняла голову, и на сердце потеплело от весёлых искорок в старческих глазах. Несмело улыбнулась ему. Давай, давай, ещё выше, подзадорил он, и я вскинула голову. А он продолжил: "Вот, в самый раз. А теперь слушай. У меня хорошие новости. Мы проговорили почти полчаса, и я всё ещё улыбалась, глядя на то место, где недавно в воздухе висела голограмма дедушки. Как же я его люблю. Неужели удача улыбнулась мне? Скорее бы прошли эти несколько дней. Скрыть своего довольного вида я не смогла, и Кесар с подозрением косился на меня следующие пару часов. Я же старалась не смотреть на него и не думать, какие чувства испытываю к нему. Они переплелись в такой запутанный клубок, что я потеряла всякую надежду его распутать. Да и нужно ли было? Лучше выкинуть тот целиком. Порой проще выбросить, чем разбираться или чинить. Мы скоро покинем станцию, спросила я. Кисар сидел за столом, всё такой же собранный, каким я запомнила его в первые дни на корабле, и супрямством копался в огромном отчёте. Его крепкая рука зарылась в коротких волосах, и он раздражённо откинулся на спинку стула. Под пронзительным взглядом хотелось провалиться сквозь пол. Он на меня злится, но за что? Ой, да какая мне разница? Удивлённо приподняла брови и не опустила взгляд, ожидая ответа. Через пару часов "Не хотел" брукнул он. "Куда потом? А что тебе это даст?" съязвил он, криво хмыльнувшись. "Ох, как же эта мышка нарывается, чтобы в неё чем-нибудь запустили". Я даже непроизвольно отвела глаза в поисках чего потяжелее, но быстро одёрнула себя. Нужно потерпеть совсем немного, а там да есть, надменно ответила я. Помнишь того обаятельного молодого человека, с которым я танцевала? У меня с ним вроде как свидание намечается. Хотелось бы знать, в какой сектор мы летим. Про романы я, конечно, слегка преувеличила. Мы с ним всего-то несколько раз переписывались, и углублять это знакомство я не сильно и хотела. Но ввидь его прищуренный взгляд Кесара, меня прямо-таки обояло страстное желание пойти на свидание с тем мужчиной. Не думаю, что у тебя будет много времени на общение с ним. Быстро скрыв раздражение, Обманчиво спокойным голосом ответил он. "От чего же?" наигранно удивилась я. "6 часов в сутки у меня есть, и как удачно, что они ночные". Я широко улыбнулась и подмигнула ему. Лицо Цезаря слегка перекосило, но он быстро взял себя в руки. Ловко встал со стола и со звериной грацией медленно двинулся в мою сторону. На его губах появилась уже знакомая мне обольстительная улыбка, опасная, хищная, но такая притягательная. От неожиданно обоявшего меня волнения, пару раз судорожно сглотнула и заставила свои ноги замереть, а не нести меня со всей скорости на выход. Я не дичь и не буду убегать от него. Стараясь не смотреть ему в лицо, я устремила взгляд на широкую грудь, та ровно вздымалась, словно приглашая погладить её. Мне, кстати, вспомнилось, какова она на ощупь и как майка годки впивались в неё в порыве страсти. Цесар стал совсем рядом и густым бархатистым голосом заговорил: "К чему такие сложности, Ася?" Только скажи, и тебе не придётся подстраиваться под свободные часы. Казалось, его вкрадчивый завораживающий голос проникает внутрь меня и тянет за непослушные струнки тела. Видимо, я ошиблась, считая, что он угомонился. Он всё ещё не против затащить меня в постель. И зачем я вообще затронула эту тему? Язык мой, ворак мой, опять сглотнула, надеясь, что он не заметит моего смущения. Но неожиданно вспомнились слова дедули, и я смело вздёрнула носик, устремив взгляд в лицо Цезаря. Выдавила из себя не менее обольстительную улыбку и томным голосом произнесла: "Прости, Цезарь, но ведь мы с тобой уже всё выяснили пару дней назад". "Ты как бы это сказать?" я театрально задумалась, подбирая слова. Испустя короткую паузу, смело взглянула ему в глаза и заявила: "Ты уже надкусанное пирожное, и чтобы я решила доесть тебя до конца, мне необходим стимул". Его размер тебя не устроил? Так к чему это всё? Я небрежно обвела в воздухе его фигуру, оглядывая её наглым взглядом. Выражение лица Кесара не сулило мне ничего хорошего. Похоже, я перегнула палку, и через пару секунд меня насильно накормят упомянутым мной пирожным. Мужчина заметил едва скользнувший по моему лицу страх и предвкушающе улыбнулся. О, что сейчас будет? Но тут раздался спасительный для меня вызов на его коммуникатор, громкий и настойчивый. Он не умолкал. отодвигая неминуемую расправу надо мной. Цесар долго игнорировал противный писк, не спуская с меня пронизывающего взгляда, но не выдержал и недовольно рыкнув, отошёл к столу и рявкнул: "Что?" "Прибыла Селеста", прозвучал невозмутимый голос Джу. Цесар, не удостоив его ответом, выключил связь и, подхватив коммуникатор, спешно направился к двери. Проходя рядом, он слегка замедлился и окинул на меня странным взглядом. в котором складело мне понятное мне смешение чувств раздражение и упрямство. И как это понимать? Кесар стремительно вышел, а я передернула плечами и направилась к столу. Ну его, пойду лучше работать. А что-то сами себя не доделают.